Полосатый волк, канис адустус, ростом меньше предыдущих, является переходной ступенью от волка к шакалу. Туловище его длиной в 1,1 метра, а высота в 45 сантиметров. Вытянутая, острая морда похожа на лисью. Глаза с продолговато-круглым зрачком поставлены косо. Расставленные друг от друга уши По длине равняются третьей части головы. Не очень пушистый хвост достигает до земли. Общая окраска шерсти буровато светло-серая. На горле и животе светло-желтая, лапы ярко-ржаво-рыжие. Полосатый волк распространен почти по всей Африке до земли кафров на юге. По словам Пехуэль-Леше, Эти очень живые, ловкие животные имеют такое же хитрое выражение морды, как и наша лиса. Вечером и утром они бродят по луговым степям, отдельно или парами, в поисках пищи, которой служат и мелкие зверьки, и падаль, и жирные плоды масличной пальмы. Протяжный и довольно пронзительный лай их слышен во всякое время года». К неволе полосатый волк привыкает довольно скоро. Живший Ипхээль-Леше сделался таким ручным и добродушным, что его можно было оставлять на свободе. Он не только бегал по двору, но и рыскал по окрестным полям и лесам, и кустарникам, ловя жуков, кузнечиков, мелких млекопитающих и птиц, только, к сожалению, не трогал крыс. К знакомым людям... Он выказывал очевидную симпатию. Катался у их ног с радостным визжанием, доверчиво смотрел в глаза, но редко вилял хвостом и никогда не лизал рук, как собака. Мубулу, как звали это животное, был очень чистоплотен, не любил ходить по грязи и отряхивался от воды, как это делают кошки. С домашними животными он жил в мире, хотя и не принимал участие в их играх. К сожалению, это милое животное не вынесло европейского климата и по приезде в Берлин скоро околело. Шакал, Канис ауреус, о котором упоминается еще в Библии под именем лисицы, в истории о Самсоне, сжегшем жатву филистимлян посредством этого животного, Получил название от персидского слова «сигал», переделанного турками в «шикал», а русскими на Кавказе в «чекалка». Арабы называют его «диеб», индусы — «гидар», «фиал», «нари» и прочее. Это животное хорошо известно жителям Востока и в народной литературе у них играет такую же роль, как у нас лиса. Туловище у него — длиной до 80 см, а высотой до 50 стройная, ноги высокие, уши короткие, светло-бурые, глаза с круглым зрачком, жесткая шерсть довольно неопределенной окраски, основной цвет ее серовато-желтый, на спине и на боках черный, живот и горло желтовато-белое. Водится шакал на западе и северо-западе Азии, на севере Африки и на Балканском полуострове Европы. По образу жизни шакал занимает среднее место между волком и лисицей. Но более походит на первого. Днем он прячется, вечером выходит на добычу, громким жалобным голосом сзывая товарищей. Стаи шакалов очень нахальны и часто врываются не только в деревни, но и в города, пожирая не только все съедобное, но и воруя из дворов и домов всевозможные несъедобные вещи, что попадется. Страсть к воровству у них развита так же сильно, как и прожорливость. Они умерщвляют кур с кровожадностью куницы, загрызают ягнят и коз, а при случае нападают и на коров, Кроме того, они грабят плодовые сады и виноградники, а в Индии – плантации кофе и сахарного тростника. На морском же берегу шакал питается мертвой рыбой, моллюсками и прочими животными. Тенант говорит, что, умертвив какую-нибудь дичь, шакал утаскивает ее в укромное место, но пожирает только тогда, когда убедится, осмотрев окрестности, что другой хищник не может отнять у него добычи. На черепе некоторых шакалов встречается иногда покрытый длинным пучком волос костяной нарост, так называемый шакалов-рок, которому индусы и сингалесы приписывают чудодейственную силу. Говорят, что обладатель этого талисмана получает исполнение всех своих желаний. Далее в Индии утверждают, что в присутствии тигра или леопарда Шакалы издают особый крик. Индусы уверены, что своим криком шакалы ведут крупных хищников к добыче. На самом же деле, более вероятно, что они предупреждают своих же товарищей о грозящей опасности, так как голодный тигр или леопард не задумываются сожрать их. По мнению более достоверных наблюдателей, Голодные шакалы скорее следуют за тиграми в надежде воспользоваться остатками их добычи. Весной самка шакала родит 5-8 детенышей, которых потом учит своему ремеслу, подобно волкам и лисицам. Через два месяца молодые шакалы начинают странствовать с матерью в поисках добычи. К неволе шакалы привыкают очень легко, особенно молодые. Они привязаны к своему господину, ласкаются к нему и ходят за ним, как домашняя собака. Подобно волкам и собакам, шакалы подвержены страшной болезни, бешенству. Тогда они врываются в деревни и там кусают людей. Похож на обыкновенного, но только ниже его, чепрачный шакал, мезомелас. Голова его вроде лисьей, снабжена очень большими ушами, кверху заостренными. Большие коричневые глаза имеют круглый зрачок. Густая мягкая шерсть, желтовато или рыжевато-серая, а внизу желтовато-белая, переходит на спине в черный чепрак, от которого это животное и получило свое название. Водится этот вид в Южной Африке, и частью в западной, где охотятся чаще ночью за зайцами и степными куропатками, не брезгуя, впрочем, и другой живностью, а также падалью. В Судане же он объедает курдюки у овец. В Африке никому не приходит в голову приручить этого шакала. Между тем, по своей природе это миловидное животное очень добродушно, и скоро привыкает к человеку. Обращаясь к американским видам этих собак, нужно прежде всего упомянуть о двух видах – красном волке и луговом волке, имеющих очень длинную голову, с тонкой мордой и короткий хвост. Красный или гривистый волк – джубатус, также гуар похож на нашего волка, но имеет более уродливый вид. Туловище его, до 1,3 метра длины, кажется несоответственно коротким, а ноги безобразно длинными. Довольно короткая вообще шерсть образует на спине длинную гриву коричневого цвета. Живет он в Южной Африке, но держится далеко от человеческих жилищ, и потому редко попадается на глаза охотнику. Образ жизни его мало известен Более знаком нам второй вид – луговой волк или койот. Ла-транс, занимающий средину между волком и лисицей. Коренастое туловище его, до 1,4 метра длины, покрыто длинным густым мехом грязно-желтоватого цвета переходящего местами в черноватый. Луговой волк распространен в Северной Америке, особенно около Миссурии, в Калифорнии и Колумбии. По образу жизни он походит на наших волков, а также охотится стаями за крупными животными. Что касается жизни его в неволе, то, судя по бывшему у меня экземпляру, койоты во всем похожи на домашних собак. Мой пленник при виде своих знакомых прыгал от радости, вилял хвостом и подходил, чтобы его полоскали, однако никогда не лизал руки, а только обнюхивал их. Когда его оставляли одного, он скучал и начинал жалобно выть. Пищу он ел всякую, но, конечно, предпочитал живность». Когда ему давали так много пищи, что он не мог разом съесть ее, он зарывал ее остатки в углу своей клетки и старательно оберегал их от всяких поползновений со стороны своих сожителей, которых он вообще сторонился. Услыша музыку, он начинал выть, впрочем, не так сильно, как собака. У него была удивительная память, и он не забывал ни обид, ни ласк. Меня он всегда узнавал издали. Самым низшим представителем волков в северном полушарии является выверовая или енотовая собака, прокиноидес. Она по виду напоминает более куницу, чем собаку. Удлиненное тело ее покоится на слабых низких ногах, голова коротка, узка, морда острая, хвост очень короткий и пушистый, Уши также короткие, широкие, почти спрятанные в густом мехе. Цвет шерсти бурый, разных оттенков. Этот вид встречается по всей умеренной полосе Восточной Азии, в Уссурийском крае, по берегам рек и озер, в которых это животное ловит рыбу. Добычей его служат также и мыши. При ходьбе виберовая собака переваливается из стороны в сторону, И чаще двигается прыжками, нежели рысью Голос ее состоит из тихого мяуканья А в гневе она своеобразно визжит Днем она очень пугливо, а ночью храбро защищается Самыми последними представителями балков Считаются некоторые южноамериканские животные Похожие на виверовую собаку и имеющие иногда до 46 зубов К ним принадлежит майконг, называемый также саванной собакой. Конкриворус – стройное животное, длиной до 65 см, а высотой до 55 см, похожее на шакала с длинными ногами и короткой широкой головой с тупой мордой. Глаза красно-бурого цвета с овальным зрачком, шерсть ржевато-серая, на спине темнее. Майконг водится в Южной Африке. Любимым местопребыванием этого умного и хитрого животного, говорит Шомбург, являются гористые местности, перерезанные лесистыми долинами, и берега рек в саваннах, где он живет и собирается целыми стаями. В открытых местностях майконги выслеживают свою добычу более глазами, нежели носом. В лесу же, наоборот, бегут по следам добычи, Сопровождая охоту громким лаем, к неволе майконги привыкают быстро. От скрещивания их с домашними собаками происходят отличные охотничьи собаки, которыми очень дорожат туземцы. Другие представители низкостоящих южноамериканских собак являются агуарачай или бразильская лисица канис ветулус, которую можно считать переходной формой между шакалами и лисицами. Шерсть его частью черная, частью серых тонов, и на ней резко выделяется белое пятно на морде и светло-желтое кольцо вокруг глаз. «Мне случалось во время путешествия, — пишет Ренгер, — иногда наблюдать это животное при лунном свете. Если случалось ночевать около хижины, где держали уток, — то Агуарачаи едва слышно крался вдоль забора или по траве, затем внезапно кидался на одну из уток, схватывал ее за шею так, что она не могла и вскрикнуть, и быстро удалялся со своей добычей в укромное место, где и пожирал ее. Если во время набега какой-нибудь шум пугал его, он быстро спасался в самую чащу кустарника, и появлялся оттуда только спустя некоторое время. Потом повторял свое нападение уже с другой стороны. Так он подкрадывался раз в пять или шесть, пока ему не удавалось поймать утки. Кроме того, агуарачай часто посещает плантации сахарного тростника и, объедая у этого растения корни, часто причиняет хозяевам вред. Пойманные молодыми агуарачаи – Довольно быстро ручнеют, но неволя мало изменяет их образ жизни. Они спят большую часть дня, а с наступлением ночи выбегают из дому, охотясь, подобно своим диким родичам, в лесу и по полям, или таская домашних птиц по соседским дворам. К утру они обыкновенно возвращаются домой. Так, по крайней мере, вели себя агурача и ренгера. «Я часто брал их с собой на охоту вместе со своими собаками», пишет этот исследователь, «и всегда поражался их тонким чутьем». В этом отношении они превосходили самых чутких собак. Агуарачаи никогда не теряют следа дичи, как бы он ни был запутан. Однако, если охота продолжается слишком долго, они убегают домой, не обращая внимания на зов своего хозяина». Считая агуарачая вредным животным, южные американцы усердно охотятся за ним, хотя ни шкура, ни мясо его не идут в дело. Гиеновая собака или пестрый волк. Пиктус. Принадлежит ко второй группе волков и может назваться красивым животным. Стройное туловище его до полутора метров из которых около 40 сантиметров занимает хвост, довольно сильно. Голова небольшая, морда тупая, уши большие, широкие, почти голые, глаза имеют круглый зрачок и также довольно велики. На сильных лапах спереди только 4 пальца, между тем, как у других собак их бывает 5. Хвост средней величины, не очень пушистый, Шесть – короткая, гладкая, окрашенная в смесь белого, черного и буровато-желтого цветов. На этой основной окраске ярко выделяются более темные или более светлые пятна. Гиеновая собака живет в Южной и Средней Африке до экватора. Это настоящее степное животное рыщет днем и ночью в поисках добычи. Некоторые наблюдатели утверждают – что гиеновые собаки смело нападают даже на крупных животных, например, на львов и пантер. По более же достоверным сведениям, они нападают только на копытных животных, например, на гну, одолевая их своей численностью. Иногда также они объедают хвосты у упряжных валов. Охота этих красивых, ловких хищников представляет красивое зрелище. Вот бежит преследуемая ими одна из больших антилоп. Стая собак гонится за ней с лаем, воем, визгом, напоминающим звук колокольчиков. Хищники бегут большими прыжками, галопом, постоянно держась известного порядка. Когда устают передние собаки, то их заменяют задние, которые берегли свои силы тем, что бежали кратчайшим путем. Таким образом, преследователи чередуются, пока обезумевшая антилопа не остановится. Напрасно измученное животное пытается защититься своими рогами. Многочисленные хищники скоро побеждают его и начинают свой кровавый пир. Интересно при этом, что гиеновые собаки поедают только внутренности своей добычи, а остальное бросают. По всей вероятности, Гиеновая собака принадлежит к числу хищников, которых нетрудно приручить. Из нее могла бы образоваться прекрасная гончая. К неволе эти собаки довольно быстро привыкают, только часто заболевают чахоткой. Сайке описал другую дикую собаку, колзуна, Дукунанзис, которую он считает прародителем нашей домашней собаки. По его словам, Это животное более похожее на гончую собаку, нежели на волка или шакала, и имеет только 40 зубов. Область распространения его странным образом совпадает с областью распространения тигра. Величиной он с не очень большую гончую, до 1 метра. По образу жизни колзун походит на других диких собак. На человека он не нападает и переручается с большим трудом. На Малакке и Больших Зонских островах встречается другой близкий род, меньше и слабее, ростом предыдущего, покрытый рыжевато-желтым или рыжевато-красным мехом. Это одьяк, ритуланс. Он редко нападает на больших и сильных животных, но зато, по словам Юнгхуна, охотится на своеобразную дичь Именно на морских черепах. Хищники хватают этих животных за слабозащищенные панцирем места и соединенными усилиями умеют перевернуть, несмотря на большую величину их. Затем, сорвав брюшной щит, они начинают пожирать внутренности и мясо, словно в огромном корыте. Случается иногда что за этой трапезой их застает королевский тигр, властелин лесов. Одним могучим прыжком со страшным ревом царь джунглей кидается тогда в самую середину одьягов, и те мгновенно разбегаются во все стороны, издавая отрывистый крик, более похожий на свист, нежели на ворчание. Следами таких охот одьягов Остаются обыкновенно целые тысячи черепашьих скелетов на берегу моря. Относительно приручения этого вида волков нет никаких определенных указаний. Третьим видом азиатских собак нужно считать горного волка – альпинус, которого буряты называют зубри, а тунгузы – джеркуль, и который водится в Восточной и Средней Азии – Между прочим, в горах Сибири этот вид похож на очень большую овчарку, имеет большую голову с тупой мордой, не очень большие глаза и средние уши, наверху закругленные, хвост длинный, пушистый, шерсть сверху бледно-рыжеватая, снизу бледно-чалая. В Амурской области охотники очень боятся горного волка, считая его очень опасным животным. Эти быстрые, ловкие животные часто загоняют оленей и горных баранов. Во время преследования собаки отказываются преследовать горных волков и возвращаются назад хозяину с взъерошенной от страха шерстью. Мех горного волка не имеет цены в России. Последний вид волков Представляет бразильский лесной волк, имеющий всего 36 зубов и похожий по внешнему виду скорее на куницу. У него толстая короткая голова с широкой мордой, приземистая до двух футов длины туловище на низких ногах и короткий хвост. Довольно длинная шерсть, почти везде бурого цвета, А темная морда напоминает морду росомахи.